Глава 4. В общежитии Целыми днями, а перед отчетами и ночами, я сидел за книгами. Времени для спорта оставалось мало, но я все же занимался им ежедневно. Тренировался на турнике из гирей. Меня приняли в команду футболистов. В сухие осенние дни после лекции мы гоняли мяч на лужайке за техникумом. А потом я опять садился за книги. В комнате со мной живут еще трое студентов. Они постарше меня, но мы учимся на одном курсе. Ребят хорошие, дружные. Они комсомольцы и отличники учебы. Особенно мне нравится староста нашей комнаты Тихон. Я ему во многом подражаю. Он удивительно трудолюбив и может заниматься при любом шуме. Упрется локтями о стол, зажмет уши ладонями и читает. При этом выпивает огромное количество чаю. Ребята его уважают, но подшутить над ним любят. Вечером мы все занимаемся за большим столом. Иногда заходят ребята из соседней комнаты и зовут в кино. Поглядываю на Тихона. Он продолжает читать. «Не пойду», – отвечаю я. «Мне еще заниматься надо». Все знают, как сосредоточенно читает Тихон. И любимая забава у ребят – вытащить у него из-под самого носа стакан с чаем. Тихон, не отводя глаз от страницы, начинает шарить рукой по столу. Слышится смех. «Куда стакан делся? Опять заниматься мешаете?» Тихон вскакивает. «Давай, Иван, выгоним их!» «Ну, кто а кого? Мы их или они нас?» Начинается кутерьма. Бегаем с хохотом вокруг стола, пока я не укладываю на обе лопатки парня, подшутившего над Тихоном. «Хватит бездельничать, ребята! А кто кончил, может идти гулять», — говорит Тихон. Остаемся с ним вдвоем. В комнате тишина, и мы долго сидим за книгами. Отца я навещаю часто. Иногда по вечерам после работы он заходит ко мне в общежитие. «Хорошо у вас, светло, чисто». «Ну, я посижу, а ты занимайся, сынок». Отец усаживается у стола и читает, изредка оторвется от книги, посмотрит на меня и спросит, что я сейчас учу.